Глава тринадцатая. Наступил серый холодный рассвет, но пройдет еще несколько часов, и из з а горизонта выглянет северное солнце. В форме и бронежилете Гейп стоял у окна, держа в руках кружку с кофе и наблюдая за тем, как собаки Сильвер, словно дети, резвятся на свежем воздухе. В его сердце прокралась радость. Он вновь подумал о будущем. о желании о б завести с ь с е м ь й Например, он мог бы попробовать создать ее с Сильвер, но для этого ему нужно пережить следующие пять дней и остаться живым. Он поправил ремень с оружием. Он был готов. Он выступит перед поселком на общем собрании, затем соберет снаряжение и покинет Блэк э р р о f ф о л s Гейб? Сильвер, только что принявшая душ, стояла в дверях спальни. Невероятно, ослепительно красивая. Его сердце сжалось. Он как будто родился заново. Ночь с ней была равносильна возвращению домой. Сильвер дала ему то, что он потерял. Желание будущего. Благодаря ей ему захотелось воссоединиться со своей семьей. Благодаря ей. Он вспомнил все те вещи, которые после Уильям Слейк оказались ему такими нелепыми. Все то, что он когда-то желал. Я не отпущу тебя одного, – заявила она. Ее синие глаза, будто молнии, пронзили его с другого конца комнаты. Это, это прекрасно, знаешь? Гейб промолчал. Он ни за что на свете не возьмет ее с собой, ни за что на свете не подпустит к ней Стайгера. С этической точки зрения он не мог позволить ни одному гражданскому лицу пойти вместе с ним. Будь у него выбор, он бы запер Сильвер, оставив перед дверью фалангу вооруженных охранников. Он поговорит с вождем Питерсом, спросит его, кому лучше поручить охрану Сильвер. Вместе с тем он прекрасно знал, что убедить ее остаться дома будет непросто. Черты ее лица ужесточились. Она прошла на кухню, налила кофе, со стуком поставила кофейник на стол и сердито посмотрела на него. Он знает больше, чем ты, Гейб. Он заманит тебя в ловушку и убьет. Он отпил кофе и посмотрел на нее. Черт возьми! Ее глаза сверкнули. Ты ведь не планируешь возвращаться, верно? Его сердце било стихо ь и ровно. Он не хотел выказывать никаких эмоций. Он должен быть тем полицейским, каким его учили. Мне просто нужно выманить его, Сильвер, спокойно ответил он, и вести с ним игру до тех пор, пока в пятницу не прилетит один из самолетов и вожд сможет передать сообщение в Уайтхорс. Если я смогу до этого времени отвлечь Стайгера, мы получим военные вертолеты с инфракрасным тепловым зондированием. Вооруженное подкрепление. Со мной все будет в порядке. Она сердито посмотрела на него. Я знаю, что ты делаешь. Ты жертвуешь собой, верно? Ради этого поселка, ради меня. Ее глаза вспыхнули от волнения. Это черт возьми нечестно. Так не поступают. Он поставил свой кофе на стол. Несколько дней назад он был бы полностью готов пожертвовать собой. но не сейчас. Теперь ему хотелось победить, хотелось так сильно, что он был почти ослеплен этим желанием. с т а й г е р понятия не имел, что он сделал, столкнув его и Сильвер вместе. Он понятия не имел, какую свирепость он пробудил в Гебе, вновь дав ему то, что ему было бы больно потерять. Кто знает? Вдруг на этот раз Стайгер действительно организовал свою собственную смерть. Он подошел к ней, взял крепко за плечи и заглянул ей в глаза. У меня есть все причины для того, чтобы вернуться, Сильвер. По ее щекам беззвучно катились слезы. Черт бы тебя побрал, Гейб Каруза! Тихо сказала она. Посмотри, что ты делаешь со мной. Она развернулась, потянулась за курткой, просунула руки в рукава. Если бы ты действительно думал обо мне, ты бы взял меня с собой, ты позволил бы мне делать то, что я умею делать лучше всего, ты бы уважал меня как партнера, ты бы не пытался заставить меня сидеть дома как как какой-то жалкий, обеспокоенный супруг. Он растерянно заморгал. Она н а х л о б у ч и л а шапку и сунула ноги в ботинки. Тебе лучше пойти и поискать себе лошадь, потому что я не дам тебе моих для твоего самоубийственного похода. Она схватила с подставки у двери с в о и р у ж ь я Сильвер, ты должна пойти со мной на встречу с племенем. Ты хочешь начать охоту на стайгера один? Тогда разбирайся сам с этой чёртовой встречей. Он потянулся к ней. Не надо. Она подняла ладонь. Не прикасайся ко мне. Я тебе не принадлежу. Ты мне не указчик. Ты не можешь заставить меня что-то делать. И не думай, что я не пристрелю тебя, если ты попытаешься. Она захлопнула за собой д в е р ь и свистнула собакам. Схватив свое снаряжение, Гейб пошел следом за ней. Сильвер, не обращая на него внимания, она зашагала по снегу к конюшне. Гейба как будто раздирала на части. Он не мог оставить ее одну, но также он знал, что она права. Ему не заставить ее делать то, что хотелось ему. Он должен нанять несколько мужчин, чтобы те присматривали за ней, и сделать это немедленно. А самому убраться к чертовой матери из поселка и как можно скорее выманить Стайгера. Гейб сердито выругивался. Прокладывая путь по свежим сугробам к своему снегоходу и заводя двигатель, в ледяной воздух в ы р в а л и с ь облака ч синего дыма. Широко открыв дроссельную заслонку, он помчался вдоль берега озера в поселок. Вам нужно защитить себя, обратился Гейб к собравшимся. Не забывайте, что этот тип вооружен и крайне опасен. Ни при каких обстоятельствах не приближайтесь к нему. Он в свое время прошел курс бойца спецподразделения и обучен нетрадиционным приемам и методам ведения войны, партизанской тактике. Передвигайтесь группами по несколько человек, и я хочу, чтобы вы постоянно держали всех детей в п о м е щ е н и и и под присмотром. Гейб на мгновение умолк. Прежде всего постарайтесь не паниковать. Он пришел за мной. Я уведу его из этого поселка, и никто здесь не будет в опасности. Тогда почему мы должны вооружаться? – крикнул кто-то сзади. Вы нам что-то не договариваете, сержант? Это мера предосторожности. Просто на всякий случай, пока не прилетит один из самолетов, а это произойдет лишь через пять дней, если нам не повезет и кто-нибудь не прилетит раньше. Сильвер прислонилась к дверному косяку в задней части битком набитого зала и скрестив руки на груди, наблюдала за происходящим. Как только прилетит самолет, в о ж д ь Питерс попросит пилота передать сообщение в отряд королевской канадской конной полиции Уайтхорса, и в течение двух-трех часов в Блэк Эрроу Фолс прибудут полицейские и военные вертолеты. Тогда вы будете в безопасности, вы все. По толпе с каждым мгновением становясь все громче пробежал ропот. Это все он, он принес с собой это зло в Блэк э р Роу Фоллс. Он проклятие! – выкрикнул кто-то на гвичинском, указывая на Гейба. Одобрительное бормотание сделалось еще громче. Да, – сказал крупный юноша, стоявший сзади. Сначала умер старый ворон, потом отравили констебля. Кто следующий? Почему мы должны ему доверять? – выкрикнула какая-то женщина. Пытаясь утихомирить своих соплеменников, вождь Питер с примиряюще поднял руки. Но толпа шумела все громче. Все больше возбуждалось. Заплакал ребенок. Сильвер увидела Рози. Та со слезами на глазах и страхом на лице сидела в углу. д в о е ее маленьких детей вцепились в материнскую юбку. Сильвер знала свой народ. Она знала, насколько жива у них вера в духов и магию. В их умах Лесовик обладал сверхчеловеческими способностями. Их страх перед ним подпитывался массовой истерией наряду с врожденным недоверием к чужакам, таким как королевская канадская конная полиция, таким как Гейб. И теперь они были настроены против него. Оттолкнувшись от дверного косяка, она спокойно держа спину прямо, зашагала по центральному проходу зала. Коса свисала ровно по середине спины. Она вышла на маленькую сцену и встала рядом с Гейбом и вождем Питерсон. Разговоры в зале прекратились и в о ц а р и л а с ь мертвенная тишина. Для местных жителей Сильвер была такой же загадкой, как и для посторонних, и все же они ее приняли. Ее мать была всеобщей любимицей, ее отец полностью принял их, как и она. Это был ее родной край, и она считала этих людей своей семьей. Они защитили ее после нападения Дэвида. б у т л е г е р с т в о ее бывшего мужа принесло в город злой коррупцию. То, что случилось с Дэвидом, было в их глазах правосудием, правосудием в северном стиле. Она понятия не имела, сколько старейшин подозревали ее в случившемся с Дэвидом или знали о том, какие травмы он нанес ей. Но некоторые точно знали это. Например, Вождь Питерс. Они знали, что из всех у Сильвер было больше всего причин не доверять полиции. Маунти отказались помочь ей в поисках сына, когда она попросила их о помощи. И у нее было больше всего причина опасаться полиции. В глазах полицейских тогда она стала подозреваемой, и они попытались привлечь ее к ответственности за смерть Дэвида. Они также знали, как старый ворн о был ей д о р о г Поэтому, когда она встала рядом с г е й б о м смысл ее слов был ясен: она доверяет ему. Вы должны делать то, что он говорит. Сказала она на гвичинском. т Ее голос был звонким и сильным. Сержант Каруза привел этого человека в б л э к э р Роу Фолс не по своей воле. Пусть он поймает этого человека. Нельзя допустить, чтобы смерть старого вора не осталась неотмеченной. Помогите сержанту выполнять его работу. Помогите ему присмотреть за нашим городом. Поймав взгляд Гейба, она перешла на английский. Он принимает наши интересы близко к сердцу, и мои тоже. Эдит Джози в первом ряду кивнула, Джек й одно перо встал и тоже кивнул, Рози поднялась, держа за руки своих детей, работники охотничего домика старый лось медленно последовали их примеру. Она права, громко сказал вождь Питерс, делая шаг вперед. Это был выбор и з б р а н н о г о нами совета племени заключить контракт с полицией, и мы должны придерживаться нашего решения. Мы должны доверять сержанту. Это в наших силах. В течение сотен лет мы, маленький народ Черные стрелы из племени союза Гвичинов, т защищали себя, и мы снова будем делать это, пока через пять дней не придет помощь. Мы должны прислушаться к тому, что говорит сержант Каруза, и мы должны следовать его советам. Спасибо, шипнул Гейб на ухо Сильвер, когда заговорил вождь. Ее глаза сердито сверкнули, но она не посмотрела на него и ничего не сказала, лишь спустилась со сцены и направилась к выходу. Мы лишились связи, сказал г е й п снова занимая центральное место. Сильвер шла по проходу, чувствуя, как его взгляд прожигает ей спину. У нас все еще есть электричество, запасы газа и дизельного топлива. Однако вам необходимо сформировать группы для охраны основных служб: дизельной электростанции, медицинского центра, взлетно-посадочной полосы, о х р а н я й т е источники пищи и воды, держите детей в п о м е щ е н и и о ваших животных под присмотром, приглядывайте за своим транспортом. Сильвер в ы ш л а из зала. Двойные двери закрылись за ней, отрезав звук его голоса. Сердце ее будто хотело выпрыгнуть из груди. Нет, она не собиралась сидеть в этом зале и ждать, пока он отправится навстречу сверной гибелью, что равно сильно самоубийству. Она свистом подозвала своих собак. Пришли только две. Она снова позвала Волконина. Ответом. Ей стал лишь тихий порыв ветра на замерзших улицах. Она свистнула и снова позвала пса. Тишина. Ее сердце пронзила тревога. Где он? Он пришел в город вместе с ней. Он бы никогда не ушел по собственной воле. Нет, нет, тут явно что-то нечисто. Сильвер стала быстро осматривать землю в поисках следов своих собак. И от того, что она увидела, кровь в ее жилах з а л е д е н е л а Она сняла ружье с предохранителя и, не сводя глаз со свежего следа на снегу, сквозь сугробы бросилась по улице. След привел ее обратно к озеру через лес к ее собственной хижине. Измученная бегом по снегу, тяжело дыша, легкие горели, тело истекало потом, она толкнула дверь сарая. В одно мгновение все изменилось. Гейп вытащил снаряжение на крыльцо. После собрания снова пошел снег и покрыл землю новым слоем в несколько дюймов. Его снегоход был заправлен топливом, а в небольших грузовых салазках, прикрепленных к задней части машины, у него имелся дополнительный запас топлива и припасов. Он тщательно упаковал вещи и решил выехать задолго до полудня. Световой день не продлится долго, а прогноз обещал еще одну снежную бурю. Он запер входную дверь, но услышав топот приближающихся лошадей, остановился и прислушался. Поставив ружье на предохранитель, он подошел к краю крыльца, мучимый смутной тревогой, что подстрекатели из числа участников собрания могли собрать толпу недовольных. Увидев, что это Сильвер. Гейп застыл, как вкопанный. У нее было три лошади. Она ехала верхом на одной, другая была оседлана, а третья была нагружена снаряжением и фуражом. Сама Сильвер была одета по погоде: отвороты охотничие шапки на меховой подкладке, низко о п у щ е н н ы на уши. Увидев выражение ее лица, он медленно опустил ружье. Что-то явно не так. Она выглядела затравленной, о пустошённой, наполненной чем-то зловещим. Его пульс участился. Сильвер, ничего не сказав, она остановила лошадь рядом с ним. Геб й попытался прочесть её мысли и быстро пробежался глазами по её снаряжению: два ружья под патрон магнум, дробовик, палатка, лопата, брезент, но никаких собак. Он ни разу не видел ее без Волконина. Пес всегда следовал за ней по пятам. Тут явно что-то не так. Он посмотрел ей в глаза. Где твои собаки? Где Волконин? Поджав губы, она посмотрела на него сверху вниз. Ее глаза яростно сверкнули в монохромном зимнем свете. О боже, нет! Сильвер, поговори со мной, что случилось. Он что-то сделал твоим собакам? Она гордо вскинула подбородок, как будто исключительно из вредности пыталась удержать что-то в себе. Я иду за лесовиком, сказала она странным ледяным голосом, опасным голосом. Гей п р а з в е р н у л с я снял шапку и сердито, выругавшись, пнул столбик крыльца. Ему следовало уйти прошлой ночью. Задрожав от ярости, он повернулся к ней лицом. Я не дам тебе это сделать. Я не позволю тебе охотиться на него. Я не спрашиваю твоего разрешения, сержант. Ты идешь или нет, Сильвер? Если ты попытаешься это сделать, мне придется задержать тебя. Не заставляй меня это делать. Она настороженно посмотрела на него, ожидая, что он скажет дальше. Затем резко развернула свою лошадь. И прищелкнув языком, подала ей в бока. Сильвер, подожди! Сидя высоко на базальтовой скале, он наблюдал в мощный бинокль, взятый из маленького самолетика, еще до того, как тот нырнул в ледяные глубины озера р а с а м а х а Кстати, пилот был пристегнут к сиденью голым. Его о т о р о ч е н н а я мехом ю к а н с к а я шапка теперь согревала Стайгера, как и куртка, перчатки и прочее снаряжение. Стайгер был уверен, что пропавшего пилота пока никто не будет искать. Он заметил небольшой отряд, пересекавший заснеженную долину в нескольких милях отсюда. Три лошади: одна везла припасы, на двух других ехали маунти. И бабенка следопыт, никаких собак. с т а й г е р улыбнулся. Он перерезал горло только одному псу, её любимцу. Она явно не хотела рисковать другими. Он засунул бинокль в сумку. Бабенка следопыт попалась в его сети. Охота началась.